Глава двадцать восьмая. Павел. Роль жениха. Этот вечер в моих воспоминаниях запечатлелся какими-то размытыми отрывками. И дело не в том, что я был пьян. Отнюдь. Я просто-напросто был счастлив. До сих пор в голове не укладывалось, что все почти позади. И Мила дала согласие стать моей женой. Собственно, для меня самого это решение было несколько спонтанным. Да, меня тянуло к ней, но, чтобы вот так... Признаться, покупая кольцо, я опасался, что этот шаг поставит точку в наших отношениях. Ведь если она относится ко мне не более чем как к другу с примесью симпатии, доставшейся мне по наследству от поля, то смог бы я спокойно перенести ее отказ. Остаться просто товарищем? Не уверен. А теперь мой статус по отношению к Миле изменился. Жених. Как-то совсем иначе звучит это слово по отношению к ней. Совсем не так, как воспринималось по отношению к Лене когда-то. Не было такого трепета, не было страха. Вдруг это очередная уловка муза? Или вообще какое-нибудь видение наподобие тех, во время которых мы были на рестанге? Вдруг сейчас зазвенит будильник, и вернется унылая реальность, где нет перебравшегося на землю Лероса, зато есть мило, даже и не помышляющее принять мое предложение, которого до сих пор на самом деле и не было даже, и, конечно же, есть нагло поселившаяся на моей кухне Ленка. И вот ночь за окнами, Самые стойки из гостей попивают вино в холле возле камина, а желающих отдохнуть Даша разводит по выделенным им комнатам. Первыми ушли Нина со Светой. Теперь пришел наш черед. Вон Мила уже позевывает, что и не мудрено. Денек выдался непростой и насыщенный на события и эмоции. — Вот эта комната ваша! — распахнув перед нами дверь, в огромную комнату произнесла хозяйка дома. — Здесь ванная комната. Войдя внутрь, девушка махнула в сторону имеющейся в комнате двери. «Тут гардеробная, там полотенце и кое-что из домашних вещей. Мил, ты не подумай, они новые, я их не одевала ни разу», тут же добавила она. «Спасибо», смущенно улыбнулась, «теперь уже моя невеста». «Или может вас смущать то, что одна комната, тогда я...» «Все нормально», не сговариваясь, хором ответили мы с Милой. «Ну и хорошо, пойду я, отдыхайте». И девушка взглянула на нас по очереди, подалась немного вперед, будто хотела обнять, но подавила этот порыв, добавив «Спасибо вам за этот волшебный день». Да, Даша решила поселить нас с милой в одной комнате, все же пусть мы и не оказались семейной парой, как изначально сообщил Андрей, но жених с невестой в наше время вполне могут делить одну постель на двоих, не вызывая осуждения. Хм, тем более такую огромную постель. Кажется, это единственный элемент обстановки, привлекший мое внимание в выделенном нам помещении. Это самое внимание явно не осталось незамеченным. Стоило нам остаться наедине, Мила как-то странно поежилась, обнимая себя за плечи, подняла вверх руки, отчего одетая на ней туника приоткрыла стройные бедра. Я нервно сглотнул, ощущая, как внутри все буквально вскипает от желания обладать стоящей неподалеку, пусть и беременной, но такой желанной женщиной. «Паш!» — произнесла она, одновременно стягивая резинку с волос, которые тут же рассыпались красивыми волнами по плечам. «А у тебя ноут с собой?» «В машине», — не стал юлить я, не без усилия, сдерживая желание прижать ее к стенке, запустить пальцы в шелковистые пряди, перебирать их, поцеловать эти губы, щеки, шею. «Принесешь?» — смущенно отводя взгляд, спрашивает. «Была ли это отговорка, чтобы оттянуть неловкий момент, когда мы доберемся до постели? Или, может...» Она правильно истолковала мой горящий животный похотью взгляд. Не знаю. Еще раз окинул оценивающим взглядом притулившуюся к стене фигурку и едва удержался, чтобы не подойти и не сжать ее в объятиях. Понимаю, что выдался эмоционально насыщенный день. Она явно устала, о чем мне, наверное, и стоило бы ей сказать, но не портить же настроение отказом. Вздохнул и молча вышел в коридор, где еще с минуту простоял глубоко дыша, чтобы немного прийти в себя прежде чем спуститься на первый этаж, откуда еще доносились голоса засидевшихся возле растопленного в холле камина гостей. Когда проходил мимо, на меня лишь кинули мимолетный взгляд. Они увлеченно играли в какую-то игру с картами и кубиками. Вышел на улицу, вдохнул по морозному свежий ночной воздух, подставляя разгоряченное лицо бодрящему ветерку. Как же переменчива погода. Даже и не скажешь, что днем на дворе почти лето было. Взглянул на россыпь звезд на небе. Вокруг тьма, а на душе так светло и тепло. Мила, мила, моя, теперь моя. Хочется кричать об этом на весь мир и пообещать сорвать все звезды с небес. Да уж, то, что я влюблен, это факт. А влюбленные, видимо, и вправду немного безумны. А ноутбук? Хочет, получит. Это меньшее, что я сейчас могу ей дать. Мне несложно, да и самому любопытно, что же там новенького в файлике. Ведь полночь уже позади. Что уж тут скрывать, я и сам теперь стал наркозависимым от этого файла, при первой же возможности проверяя обновления. Прихватив гаджет, едва ли не на крыльях помчался обратно. Притормозил лишь перед выделенной нам комнатой, чтобы не напугать Милу внезапным вторжением. Отдышался, немного придя в себя, и вошел внутрь. К этому моменту, судя по влажным волосам, девушка уже успела принять душ и забраться в постель. Эх, то ли она слишком шустрая, то ли я долго гулял. Одал ей ноут, а сам, проявляя воистину героическое самообладание, заглянул в гардеробную, взял махровый халат с полотенцем и направился в ванную. Вот вроде столько мы уже знакомы с милой, но впервые меня аж колотит от едва сдерживаемого желания обладать ею. Хотя что изменилось? Статус наших отношений? Но это ведь не более, чем слова пока что. Или тот поцелуй в беседке во время сабантуя. Да, стоит признать, тогда я с трудом оторвался. Едва не завалив девушку на стол прямо при всем честном народе. Видимо, долгое воздержание дает о себе знать. Контрастный душ позволил немного прийти в себя. Выходил из ванны, я уже в более или менее адекватном состоянии. Конечно же, я понимал, что ни о какой близости сейчас и речи быть не может. Хоть и тянет меня к этой перевернувшей всю мою жизнь девушке. Но, боюсь, не сдержусь. Не смогу быть достаточно нежным и осторожным. А если, не дай бог наврежу малышам. Ни она, ни я сам себе этого не прощу». И так они взбунтовались во время нашего поцелуя за застольем. Вот и гадай теперь, что это значило. Восторг от того, что я стану их папкой или же, наоборот, возмущение. бр Что за мысли в голову лезут? Они же еще даже не рождены и не могут думать или не думать. Скорее всего, это физиологическая реакция на мамино психоэмоциональное возбуждение. Возможно, организм Милы выдал гормональный всплеск. В общем, Этому явно имеется медицинское и научное обоснование. А со всеми этими рестангами… рестанка блин. Да, эти детки будут необычными. Мой взгляд упал на то место, где под одеялом четко выделялся Милен живот. Ворн же не раз упоминал, что Мила вынашивает не просто детей, а юных магически одаренных дракончиков. А что, если они сразу родятся во второй постасе? Такое возможно. И если так, то Миле нельзя рожать на общих условиях в роддоме. Хм. Андрей, надо об этом обязательно подумать позднее, обсудить. А тебе не интересно? Вырвал меня из задумчивости голос милы. А? Несколько растерянно взглянул на нее я. Увлеченная чтением девушка, не отрывая взгляда от экрана, по-свойски похлопала ладошкой по одеялу рядом с собой, приглашая присоединиться. У меня все аж подскочило внутри. Искренне захотелось вернуться в душ и еще раз охладиться. Вот же! Она ведь даже не заметила, как я воспринял, Этот, на первый взгляд, невинный жест. А я? Как только я не кинулся к ней с разбегу. До рождения малышей нам явно лучше не ночевать вместе, иначе рано или поздно не сдержусь. Ничего, столько времени обходился без женской ласки, потерплю и еще. Тем более видно, что и Мила несколько смущена. Хотя однажды, перед первым погружением на рестанг, мы уже спали в объятиях друг друга. Мог ли я тогда подумать, что все изменится настолько? Ведь и в мыслях ничего подобного не было. Но ничего, придет время, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы она забыла о всех своих прошлых мужчинах. В итоге я забрал у нее ноут, положил его себе на живот. Мила немного поерзав устроилась поудобнее, положив голову мне на плечо. Перелистали на начало непрочитанного мною фрагмента. Сосредоточиться на чтении было непросто. На этот раз появились три главы. От имени Милы, от меня и от Поля. Причем, если первые из них были более или менее предсказуемы, то коротенькая главка от имени Милина-Варистанкского мужа меня настораживала и шла как на зло последней. К нему, как ни крути, я все же ревновал. Понимал, что это уже в прошлом, но ничего не мог с собой поделать. Ведь именно он первый встретил ставшую теперь моей девушку. Именно он был ее мужем и заставлял таять в своих объятиях, вынуждая позабыть обо всем на свете. Именно он отец пока еще не малышей. Кстати... Если мы являемся прототипами друг друга, может, у нас единый генокод? Вот родятся мальчишки, надо будет втайне от Милы сделать анализ ДНК. Не то чтобы это имело для меня существенное значение, скорее было просто-напросто любопытно. Как выяснилось, тогда, в последний визит Милы, Поль на уровне подсознания ощутил ее присутствие и даже проснулся, но сделал вид, будто спит. Парень как-то понял, это их последняя встреча. Он не желал устраивать сцен понимая, что все его унижения и мольбы ничего не изменят. В конце концов, с ним останется та похожая на нее девушка и их совместные дети. И все равно какое-то время Пуль пребывал в апатии, из которой его могли вытащить только сыновья. А потом он вдруг заметил разительные перемены, произошедшие с женой, и даже заподозрил, не богини ли вновь ее теле. И так и сяк проверял свою догадку. Оказалось, его предположения неверны. Просто его жена действительно начала проявлять несвойственные ей черты характера. Парень с чувством вины раз за разом ловил себя на мысли о том, что любуется спутницы жизни, что восхищается ею, его тянет к ней физически. «У них все наладилось», — сонным голоском прошептала Мила. «У нас тоже все будет хорошо». Осторожно, целуя ее в лоб, отозвался Ян, но в ответ услышал лишь тихое посапывание. Аккуратно стараясь не потревожить задремавшую девушку, отложил в сторону ноутбук, едва дотянувшись, выключил стоящий возле кровати торшер. А как же было приятно просыпаться рядом с ней, если бы еще и не подлая физиология, буквально подталкивающая меня к столь привлекающей меня самочке, сдержался, чмокнул сонно хлопающую глазами девушку в щеку и поскорее ретировался в душ. Вскоре мы собрались и спустились вниз, в столовую, куда уже вовсю начали подтягиваться гости. К этому времени Даша вместе с Ниной и Милиной мамой хлопотали на кухне. Они еще на Сабантую перешли на более легкое неформальное общение, хотя поначалу Степана и его жену очень смущали богатство окружающей обстановки и социальный статус хозяйки особняка. Мои знакомые чувствовали себя, скорее, прислугой, наемным персоналом, а не полноправными гостями. Но Дашина обаяние взяла вверх, и все, в конце концов, раскрепостились. Чуть позднее, за столом, уплетая за оба уха завтрак, показавшийся мне самым вкусным в моей жизни, я, как и все присутствующие, стал свидетелем трогательной сценки. «Тетя Даша, а можно мы еще в гости придем?» Отставляя в сторону стакан с соком, с детской непринужденностью выпалила Света, тут же всхлопотавшая легкий подзатыльник от Степана и исполнена осуждение взгляд Нины. «Приехать, конечно же, можно», грустно улыбнувшись, ответила хозяйка дома, но тут же встрепенулась, будто осененная идеей. Взглянула по очереди на Степана и Нину и добавила, «А переезжайте ко мне!» — Да как же это мы? — возрелся на нее Степан. — Там у Нина работа, у Света школа, отсюда ездит далековато, да и неудобно это. — Считаете, что я наняла вас на работу, — беспечно пожала плечами девушка. — И оклад хороший дам, но главное условие — не относитесь ко мне как к работодательнице, — вздохнула она. — Мне одной тут так тошно. Не осознавала этого в полной мере до вчерашнего дня. А тут вы и... Я будто в сказку попала, добрую, и даже в чудо поверила. Стоит ли говорить, что после недолгих уговоров они согласились? А сколько радости эта новость вызвала у Светки. Было решено уже завтра, в понедельник, перевезти девочку в ближайшую к Дашиному дому школу. Нине, правда, предстояло еще уволиться, но, по ее словам, проблем быть не должно. У них на работе хоть и платят копейки, но удержаться за место сложно, а уйти можно в любой момент. Я пообещал помочь им с переездом, вечером после работы, у меня же закончился отпуск. А как хотелось еще немного свободы. Но теперь мне особенно нужны были деньги. Все-таки, как ни крути, я почти обзавелся семьей. Все обговорив, начали собираться по домам. Первым рейсом отвез Степана с его домочадцами, затем вернулся за остальными. Очень забавно выглядела Даша, когда осознала, что я увожу всех гостей, кроме так называемого «даркора». Лерос изъявил желание, не оттягивая время, начать лечение. Стоит заметить, Милена мама явно была не в восторге от того, что он останется в доме молодой, и что уж тут скрывать, обаятельной девушке, но и эгоистично препятствовать этому решению женщина не посмела. «Вы шутите?» — возрелась на нас хозяйка дома. «Да, мне, безусловно, приятно все, что вы для меня делаете, но я же знаю, мое заболевание неизлечимо». «А еще, Даш!» — подал голос я. «Ты прекрасно понимаешь, что никто не знал о том случае, о котором поведал Даркор» доказывая свои возможности, не так ли? Девушка на миг растерялась. Было видно, что ей очень хочется поверить, и в то же время страшно это делать. Ведь она давно подготовилась к самому худшему, а поверив, рискует вновь испытать боль разочарования. «Ну, я могу предположить, что существуют люди с такими крайне редко встречающимися способностями, и они могут читать мысли. Но в то, что есть и столь же редко встречающиеся, способны излечить, ты все же не веришь». Даша лишь вздохнула и, отведя взгляд, упрямо помотала головой. «Дарья!» — подал голос ворон. «Давайте представим, что все это всего лишь игра. Вы принцесса, на которую старая завистливая колдунья коварно навела порчу, а ваш батюшка-король кинул клич по всем странам и весям о том, что исполнит любое желание того, кто поможет его ненаглядной доченьке. И все же без папы тут не обошлось. Тихо прошептала Даша, и на ее лице отразилось немного грустное, но такая нежная улыбка, что даже я едва не всплакнул. Развивать ее ложные убеждения по поводу отца никто не стал. Пусть верит в то, во что ей легче поверить. «Ладно, оставайтесь», — согласилась она. «Вот только полцарства вряд ли получите. А мне они и не нужны», — отмахнулся Лерос.